Зелёная метель окончилась так же внезапно, как и началась. Пушинки увидали на глазах, превращаясь в бурую труху, которую ветер уносил прочь. Проверь, как он там дышит. Дышит, и пульс есть. Скажу честно, ты меня сегодня удивила. Даже два раза. Ты просто молодец. Я и сама себе иногда удивляюсь. Если бы у меня был бдалах, я разделила бы его пополам. Одну часть отдала бы зяблику, а другую съела сама. Хочешь знать, чего ради? Хочу. Чтобы у нас родился ребенок. Мальчик. Давай оденемся. Сюда, кажется, кто-то идет. Один милый юноша по имени Кирилл сообщил мне, где вас можно найти. Сказал человек, совсем недавно приказавший освободить территорию вокруг обреченного леса. Дядя Тюма... Словно не веря своим глазам, прошептала Лилечка, а затем завизжала. «Дядя Тёма! Дядя Тёма! Мы вас просто заждались!» Одной рукой придерживая бросившуюся ему на шею Лилечку, Артём кивнул на зяблика. «Жив? Жив!» — подтвердил Цыпф, потрясённый этой встречей не меньше Лилечки, но в отличие от неё скорее растерявшийся, чем впавший в восторг. «Но состояние тяжёлое!» Возможно, это поможет. Артем щедро одарил Лилечку и Цыпфа горстями свежего бадалаха Про судьбу остальных ваших друзей не спрашиваю. Уже наслышан. Они немного помолчали для приличия. А потом Лилечка осторожно спросила. Вы были в Эдеме? Только что оттуда. Ну и какие новости? Хорошие. варнаки здорово потрудились. Такой дороги, какая есть сейчас, им мне приходилось строить испокон веков. Переселение можно начинать хоть сегодня. Желающих пока не очень-то. Это пока. Скоро отбой не будет. Степники, похоже, уже согласны. Их жизнь вынуждает. Конец степи пришел. То же самое скоро будет с Лемпопой и Кастильей. кой какие селения, кстати, уже тронулись с места» зрелище признаться, удручающее. Арапы гонят с собой бесчисленные стада, костильцы извлекают из склепов гробы с костями предков. Представляете, что начнется, когда им придется лишиться всего этого? Брать с собой можно только небольшой запас пищи. Да, хлопот не оберешься. Скажите, а что это за катаклизм случился недавно? Не ваших ли рук дело? Моих отрицать не буду». Такие явления характерны для одного из миров, где я застрял на довольно долгий срок. Называются они сокрушениями или перемежевками. Проще говоря, здесь имеет место процесс перемещения элементов пространственной структуры сквозь структуру времени, ткани, с которой созданы мироздания, порядочно износилась. При определенных навыках не составляет труда перенести заплатки пространства из одного времени в другое. «Что вы говорите?» Лилечка даже рот раскрыла. «Значит, тут лес вместе с агилами уже в другом времени?» «Угадали. Сейчас вас разделяет миллионы лет. Даже не знаю чего, прошлого или будущего». «Так им и надо, кровопийцам». Лилечка покосилась на труп ламеха, невдалеке от которого уже нетерпеливо переминались ноги на ногу несколько сипов-стервятников, в последнее время сильно потеснивших местное воронье. И когда же вы рассчитываете начать переселение? В самое ближайшее время. Как только участники сегодняшнего сражения похоронят своих мертвецов и немного подлечат раны. Помните фразу о том, что промедление смерти подобно? Это как раз тот случай. Кстати, я считаю, что первую волну переселенцев должны возглавить вы. Будете, так сказать, Адамом и Евой нового мира. Почему именно мы? Вы единственный здесь, кто уже был в Эдеме, и знает, что это такое. Согласитесь, фактор немаловажный. А это вам подарок в дорогу, чтобы веселей было шагать. Артём вытряхнул из своего заплеченного в мешка старенький аккордеон. Так это же мой! Ой, спасибо! Твой, твой! Специально мотался за ним в нейтральную зону. С места, с песней, шагом марш. Еле слышно пробормотал Зяблик. За разговорами никто и не заметил, как он пришёл в себя. Зяблик, ты хочешь вдем? спросила Лилечка, когда раненый был уже накормлен бдалахом. Не, если честно, что-то не тянет. И меня. Дядя Тёма, можно мы останемся? Пусть идут те, кто этого рая еще не видел. Да и есть там уже свои Адамы и Евы. Ой, а где же он? Действительно, Артем, еще недавно разговаривавший с ними, бесследно исчез. На том месте, где он только что стоял, кружились хлопья серого пепла. На этот раз, чувствую, мы расстались навсегда. Потопал дальше, по тропе своей. Душевный был мужик. «Дай ему Бог удачи!» Они вновь замолчали. Потом Цыпф спросил у Лилечки. «Ты в самом деле не хочешь переселяться в Эдем или просто боишься дороги?» «Я здесь хочу остаться». «Но ведь ты сама знаешь, чем это грозит». «Знаю, потому я остаюсь. А если уйдут то у последний. Только сначала марш прощания славянки выучу». Она слегка тронула клавиши аккордеона. К ним на лохматом монгольском коньке подскакал Кирилл. «Идите скорее!» – закричал он еще издали. «Там степняки с костильцами сцепились! Разнимать надо!» «А где Дон хамис Где Бацилла?» «Хрен их знает! Ускакали куда-то на пару!» «Ну вот видишь, какой тут Эдем! Нам и без него дел хватит!» Далеко-далеко от них, где-то посреди того места, которое раньше называлось «степью», из моря зыбкой и горячей субстанции, цветом своим напоминавшей залу, встало нечто такое, чего на Земле не видели уже миллиарды последних лет. Не имевший ни глаз, ни каких-либо иных свойственных белковым организмам органов чувств, оно пристально вглядывалось вдаль. Неспособные отличить прошлое и будущее от настоящего – Оно ждало. Лишенное разума, оно размышляло. Ни один из доступных ныне источников энергии не мог насытить это нечто. Но тем не менее оно жило и крепло, подпитываясь неиссякаемой энергией зла, накопленной за долгое время пребывания в своей бездонной могиле. Конец книги. Текст читали Сергей Яковлев и Ирина Гусарова.